Но на завтра мы увидели только национальных гвардейцев. Один из них, который, видно, совсем истасковался по клиентам, мариновал нас три часа, изучая наши разрешения и придираясь к каждой буквы. В конце концов мы поняли, что он не умеет читать, не грамотный обычно самый дотошный. Про светил нас священник спокойно улыбаясь. Гвардист лишь равнодушно пожимал плечами, глядя, как сэр Брюс. считает Боливар в своём бумажнике. Мы всё же растопили его сердце часами, тремя вакуумными упаковками с едой и номером Playboy, который пожартил Злукавик. Он следил за нашим отплытием из окна и даже помахал нам шарфиком Гермес, как видно, доставшимся ему от предыдущей экспедиции. Все деревни, мимо которых мы проезжали, пустовали. Время от времени Мы причалили то к одной, то к другой, чтобы проверить. Станни были забиты досками, на дверях замки. Сначала мы испугались: не случилось ли здесь какая эпидемия? Но проводники объяснили, что сейчас время школьных каникул, и люди уехали на земли, которые можно обрабатывать. Беатриса уверяла меня, что мы миновали последний пост и вступаем на территорию Яномами. Мы плыли целый день и не встретили ни одного жилища. Не отрывая глаз от карты, Биатриса попросила остановить Бонга и отправилась на разведку в шуршащие кусты без компаса, но зато в сопровождении четырёх операторов и сыробрюса с эскортом. Проводники-индийцы не отважились теперь углубляться в лес. Они сидели в моём Бонге, не обращая на меня никакого внимания, Настороженно поглядывали вокруг и о чём-то переговаривались. Договор с белыми они заключили не так давно, после чего переселились в резервацию в нижнем течении реки, приобщившись к некоторым благам цивилизации и к янамами, которые так и остались дикарями, относились со страхом и презрением. "Шори, шори!" выкрикнула Беатриса в лесу. Она кричит им: "Друзья, друзья", объяснил мне миссионер, качая головой и поглядывая на небо. "Друзья индейцы, услышьте меня. Отряд таких как она, спиртное с бейсболками, и можно продавать сюда турпутевки". Пока Беатриса с операторами гуляли по лесу, расчищая себе путь мачете, священник излагал мне свою теорию о восприятии чужой культуры, добрых в кавычках декорях. об индустриальном обществе. Я третий день мучился от запора. Живот скрутило, и я то и дело корчился от спазмов. Но вместо слов утешения он морочил мне голову антиклерикальными облечениями. Есть такие миссионеры-стахановцы, жаловался он. Они не брезгают никакими средствами, лишь бы обратить побольше индейцев в свою веру. Например, один изуит из Уерни плюл индейцам, ширешанас, что они могут поговорить с самим господом Богом, и в качестве доказательства беседовал по рации с подставным индейцем, который выступал у него в роли святого духа. Пока он вот так пудрил мне мозги, у меня вдруг зачесалось ухо. Час спустя я уже бил себя по голове и вопил от боли. Какая-то мошка отложила яйца в моём слуховом канале, и теперь каждое утро из моего уха извлекали червицков, которые гроздью висели на моей барабанной перепонке. Я кричал во весь голос, и мне увеличили дозу снотворного, чтобы все остальные могли жить спокойно. Так что я теперь будрствовал от силы 2-3 часа в сутки. Спал я без снов, пейзаж не менялся, и все моменты просветления сливались воедино, когда я просыпался, Мне сообщали мою температуру, сколько километров мы проплыли, давали еду. Потом все по новой. Я видел, как Беатриса в задумчивости склоняется над картами, листает книги, поднимает голову, снимает очки. Ничего не понимаю, сокрушалась она. Я на маме должны быть здесь. Она призывала их криками на разные голоса, даже подражала птичью щебетанью и ждала ответа. Как-то вечером к реке подошли несколько индейцев в боевой раскраске, вооружённые луками. Взгляд у них был насторожённый. Беатриса тут же поплыла им навстречу, отчаянно жестикулируя, и обратилась к ним на яноамами. Индейцы молчали и сплёвывали жваный табак. Беатриса крикнула нам: "Они кретины, с ними разговариваешь, а они ничего не понимают". Она показала им фотографию отца. Они подозрительно поочередно подержали фотографию в руках, потом перевернули, почему-то обрадовались и заржали. Да они фотографии никогда не видели. Вы на лицо смотрите. Это мой на ре папа на языке и на маме. Она поискала какое-то слово у себя в словаре и произнесла несколько фраз. Индейцы тянули фотографию в разные стороны. обнаружили, что она рвётся, и тут же порвали её на мелкие кусочки. Беатрис вернулась в подавленном состоянии, они не я на маме, хотя так убыть не может.